сдёрнутый носик, точно помятой грудью кормилицы, надувшиеся губки, пухлые щёчки, нежный выпуклый животик, мягкие ляжки, покрытые пушком ножки, атласистые ступни и славные ручонки, всё упитаное его тельца со складками на затылке, ручках и ножках, с ямочками на локотках и щёчках млечное тельце, озарённое опаловым светом луны, придававшим ему почти прозрачную бледность, всё это создавало очаровательную картину, достойную вдохновить поэта. Пока мать любовалась младшим сыном, юноша в матроской фуфайке, став на колено, пытался поймать на палочку шар и удержать его в равновесии, и улыбаясь братишке, начинал трюк сначала. В ночной тиши, на лоне природы, все инстинктивно возвращались к своим дневным занятиям, к своему ремеслу, которое завтра должно дать хлеб всей трупе. Старик в гусарской куртке сидел в повозке и при свете сальной свечи перебирал какие-то старые бумаги. В стороне, на лужайке, ещё освещённый луной, Битая репетировала сцену пощечин с тромбонистом, который должен был выступать на следующий день в комической интермедии. Женщина учила простачка хлопать в ладоши, воспроизводя звук пощечины и делать при этом вид, будто тебя в самом деле побили. А паяц снова вернулся к сачкам. Он примастился под Ивой, тонкая серая листва которой образовала над его головой веер, казавшийся огромной запылённой паутиной. И грезил над зеленоватой глубию, свесив ноги в воду, где у самого дна спало отражение звезды.